Эпилог. Он торопливо шел от станции по хорошо знакомым улицам мегаполиса. Свежевыпавший снег мягко скрипел у него под ногами. Сергей с удивлением поймал себя на мысли, что успел уже соскучиться и по этому миру, и по населявшим его людям, и по снегу, в конце концов. И мало того, у него вдруг возникло такое ощущение, что он никуда на самом деле отсюда и не уезжал адриады, корабль, база — все это ему приснилось. А впереди опять служба в контрразведке, рутина, быт жизни. Так вот, размышляя, Сергей, медленно, словно боясь предстоящей встречи, поднялся по ступенькам своего подъезда. Дверь квартиры была почему-то не заперта. «Опять дети, наверное, забыли закрыть», — подумал он. Тут же вспоминая Терция, Киру, Саней и опять возвращаясь к событиям последних дней, проведенных им на базе. Сильно волнуюсь, осторожно вошел в прихожую, почему-то побоявшись постучать. Из зала доносились приглушенные голоса. «Гости!» — подумал он. И тут вид прихожей его насторожил. Зеркало было завешено темным покрывалом. «Умер кто-то!» — «Холодея!» — подумал он. «Но кто же?» И Сергей стремительно вошел в зал, сразу же остановившись за порогом. Столы были сдвинуты, сидели гости, Элора, вся в черном, короткой черной вуале на голове, стояла к нему спиной и составляла на поднос пустые стаканы. Гости вдруг замерли, словно по команде все вместе обернулись к Сергею, и в их взглядах он прочел тихий ужас. Гробовая тишина разом нависла над комнатой. Ничего не понимая, Сергей посмотрел на всех присутствующих, а они смотрели на него. Вдруг истошно скрикнула Яна. И Элора шагнула влево, и он увидел большой портрет в черной рамке. На него смотрел он сам. Повинулась всеобщим взглядом, Элора медленно обернулась, посмотрела на Сергея с абсолютно равнодушным лицом, а потом вдруг покачнулась, Поднос медленно стал наклоняться, рюмки сначала сползли на край, а потом неторопливо посыпались вниз. Глаза Элоры закатились, и она, теряя сознание, медленно сползла на пол, гремя посудой и нелепо раскидывая руки. Конец четвертой книги. Продолжение следует.